Саймон Логан. Сборник рассказов в Кэл Вэлл. Рассказ четвёртый. Вспышка. Он много раз пытался умереть, но каждый раз оставался живым. Потом он встретил её, и она нашла применение его стремлению к смерти. Когда мы впервые встретились, мои кожа и одежды блестели от керосина, которым я облил себя. В руке я держал металлическую трубу, готовый в любой момент высечь ею искру из бетонного пола и вспыхнуть как факел. В заброшенном доке стояла мёртвая тишина, если не считать плеска ядовитых волн, разбивавшихся о стальные опоры пирса, да скрипа пары другой оставленных без присмотра машин, работавших в автоматическом режиме. Она выступила из теней, которые отбрасывали на цементный пол гигантские остовы складов, похожие на высохшие хитиновые каркасы. Одета она была, это я понял только познакомившись с ней ближе, в своём обычном стиле. Ботинки на толстой подошве, проношенной до металлической основы, тёмно-серый комбинезон, который был ей велик как минимум на 3 размера. От него она использовала только брюки. Верхняя половина болталась вокруг пояса, словно не до конца лопнувшая оболочка куколки. Ещё белая майка на чёрных, сподавших с плеч бретельках, с надутым по трафарету оранжевым символом радиационной опасности. Чёрные жирные волосы были сколоты на затылке тремя стальными шпильками. Непокорные пряди свисали, обрамляя угловатое лицо. И это главное, На этом лице застыло то самое немного насмешливое и слегка заинтересованное выражение, за которое я возненавидел её. Она стояла, уставившись на меня несколько минут. Никто из нас не решался пошевелиться или заговорить первым. Мне не терпелось чиркнуть трубой об бетон, но я знал, что не смогу это сделать в её присутствии. Самосожжение Дело интимное. Она же тем временем всем своим видом показывала, что никуда не торопится. Напротив, она ещё дальше вышла из тени под блеклый свет, испускаемый теми немногими прожекторами, в которых ещё оставались лампы. Скрестив руки на груди, она приподняла брови и снова уставилась на меня. Не обращай на меня внимания, сказала она медоточивым голосом. в котором так и слышалась скрытая угроза. Я посмотрел на трубу, потом снова на неё. Моё тело жаждало спасительного огня, но онемевшие и бесполезные руки не слушались меня. Керосин капал с кончиков моих волос, стекал по лицу, обжигал кожу там, где она была содрана. Она приблизилась ко мне ещё на шаг. Мои пальцы вцепились в трубу, словно давая понять, что я не отступлюсь от своего намерения. Её глаза сузились, и она стала всматриваться в меня ещё пристальнее. Вся её поза говорила именно то, что она озвучила несколькими секундами позже. Ну давай, валяй. А не менее охватившая мою руку, распространилась на грудную клетку, ноги и голову. Она собралась мне всё испортить. Взглядом я умолял ее поскорее убраться во свои асии. Но «Ну, давай, валяй, сказала она, слегка ухмыльнувшись при этом. Я прижал конец трубы к полу и слегка поскреп бетон. Она наградила меня презрительным взглядом. Разве это так делают? И тогда я почувствовал, что мне бросили вызов: слабо или не слабо мне довести дело до конца. Конечно, не слабо. Если я не боялся топиться, прыгать без парашюта с 300 футов, стрелять себе в високой строительного пистолета, не говоря уже о ни единых раскопотах запястьях и шее, то что тут говорить о самосожжении. И тем не менее, я ничего не мог с собой поделать. Разница была в том, что теперь Шива вопросительно смотрела на меня, и этот её взгляд почему-то убивал всю мою решимость. Вы скажете, конечно, что мне просто недоставало уверенности в себе. Она приблизилась ко мне ещё на шаг. Видно было, что пока мои попытки высечь искру не произвели на неё сильного впечатления. И именно в этот миг, если я ничего не путаю, в руках у неё появилась зажигалка, похожая на миниатюрную паяльную лампу, древний инструмент, которым в наше время уже почти никто не пользуется. Шива снова пристально посмотрела на меня и щёлкнула кнопкой. На мгновение из раструба зажигалки показался язычок пламени, который тут же погас. Затем Шива передвинула какой-то рычажок на зажигалке, после чего пламя снова вспыхнуло и горело дальше уже самостоятельно, без всяких усилий с её стороны. После некоторого колебания я чиркнул трубой с большей силой. Вылетело несколько искр. Однако керосин не вспыхнул. Я испугался. А вдруг керосин впитался слишком глубоко в кожу или просто высох, и моя затея с треском провалится. Вот будет позор. Бледно-голубое пламя её зажигалки угрожающе мерцало в ночном воздухе. Она приблизилась ко мне ещё на шаг. Удивительное дело, но я испугался. Она собиралась сделать именно то, зачем я сюда пришёл. Чего же я боялся? Может быть, дело было не столько в страхе, сколько в чувстве собственности. Моё тело принадлежало мне, и только я имел право его уничтожить. В тот момент я даже не задавался вопросом, почему она хотела, чтобы я это сделал, и почему это было важно, сгорит или не сгорит у неё на глазах какой-то незнакомец. Ещё один шаг. И она уже в футе от меня, в нескольких дюймах от края керосиновой лужи, с горящей зажигалкой в руке. Ухмылка появилась на её лице, когда она заметила, как слабеет хватка моих пальцев, сжимавших трубу. Что такое она затеяла? Не успел я задуматься об этом, как она швырнула зажигалку к моим ногам. Керосин вспыхнул, и я вспыхнул вместе с ним. Я успел увидеть Через потекшие струи и горячий воздух, окружавшее и охватившее меня адское пламя, как расширились от наслаждения ее зрачки. Чуть позднее мы сидели вместе на корточках на низкой крыше хранилища в самом центре скопления производящих яды заводов, которое было известно всем как чумная фабрика. Вокруг нас в непроглядной ночи вздымались абсурдные конструкции, лишённые всякой архитектурной логики. и предназначенные исключительно для того, чтобы перекачивать токсичные газы и растворы от одного цеха к другому. Цехи напоминали компанию торчков, передающих по кругу шприц с отравой. Повсюду на стенах, дверях, опорах и окнах виднелись ржавые таблички с предупреждающими надписями: Опасно! Ядовитые вещества. Вход только в изолирующих противогазах. Вход в дневное время запрещён только для персонала со спецпропусками. Большая часть этих табличек так сильно потрескалась и облупилась, что прочитать их было невозможно. Некоторые вообще болтались на последнем шурупе, другие были густо покрыты граффити. Шива сбросила рюкзак со спины и расстегнула на нём молнию. В воздухе вокруг нас повисло напряжение. Шива торжественно извлекла из рюкзака три устройства, над которыми она трудилась последние 3 дня. Я осторожно заглянул за низкую стену, окружавшую крышу, и увидел, как двор пересекают двое рабочих в костюмах химзащиты и с усиленными противогазами. Рабочие толкали перед собой тележку на шинном ходу. На тележке покоилась приземистая металлическая бочка со знаком радиационной опасности на боку. За день до того у меня снова начал барахлить желудок, и в этот момент я чувствовал себя так, словно проглотил рыбу и глобрюха, которая уже раздулась у меня в животе до размеров густо покрытого шипами футбольного мяча. Мне хотелось сложиться пополам и орать от боли. Я подумал, что все наши шивы из-за теи за прошедший месяц так и не помогли мне справиться с этой болью. Они только позволили мне на какое-то время от неё отвлечься. Вот на день это, сказала Шива, протягивая мне заранее сделанную збрую, состоявшую из нескольких солдатских ремней, спаянных пряжками и обхватывающих мою грудь, поясницу и шею. На зброи располагались три крепления: две маленькие стальные корзинки размером с пинтовую бутылку на бёдрах и ещё одна побольше на спине. Она была изготовлена из переделанной стойки для кислородного баллона. Шива вставила устройство, которое она достала из рюкзака, в крепление одно за другим, повернув каждое до щелчка фиксатора. Я на все сто убежден, что Шива считала свои упражнения в подрывном деле видом искусства. Она проводила долгие часы в своей мастерской над чертежами и диаграммами, в то время как я пытался унять боль в желудке. глотая подряд все наркотики, которые ей удавалось добыть. Блюя кровью в её потрескавшийся унитаз, я слушал в ванной комнате доносившиеся из мастерской звуки: стрекотание дрели, шипение сварочного аппарата, скрежет сгибаемого металла. Шива оттрудилась над внешним видом своих адских машин не меньше, чем над их внутренним устройством, изготавливая для них гладкие, элегантные оболочки из размягчённых под высокой температурой полимеров. И когда я стал понимать её лучше, я увидел, что она получала наслаждение, бесконечно совершенствуя эти механизмы. Она делала это не вопреки тому, что они были обречены на уничтожение, а по этой самой причине. Шива заставила меня повернуться, чтобы проверить в последний раз Надёжно ли вошла бомба в пасть бывшей стойки для кислородного баллона, а затем повернула обратно лицом к себе. Её глаза сияли от счастья. Она извлекла из рюкзака небольшую связку гранат, прикрепила её к застёжке на ремне, пересекавшем её грудь, а затем откинулась назад, полюбоваться своей работой. Великолепно, сказала она. Ты готов? Я кивнул. Поморщившись от очередного приступа желудочной боли. "Болит?" спросила она, и я уловил что-то вроде озабоченности в её голосе. Она волновалась не за меня, боялась, что болезнь может помешать нам завершить нашу вылазку. "Терпеть можно", ответил я. "Ну и отлично". Она нажала кнопку на каждом устройстве, приведя в действие часовые механизмы. Затем застегнула молнию на рюкзаке и накинула его обратно себе на плечи. Дай мне пару минут, чтобы убраться отсюда, сказала она, а затем улыбнулась улыбкой то ли от кормленного хищника, созерцающего только что освеженную для него свинью, то ли ценителя искусств, созерцающего подлинник Мане. Я затрудняюсь сказать, какой из этих вариантов был для меня более оскорбительным. Затем Шива повернулась и быстро побежала по крыше прочь от меня. С неизменным кошачьим проворством она легко перемахнула через восьмифутовую щель между зданиями. Я следил за ней, пока она не достигла того места, где заграждение из колючей проволоки, с острыми как бритва шипами, отмечало границу заводской территории. Но Шива все предусмотрела. Она защитила свои драгоценные ручки толстыми перчатками вроде тех, что носят сварщики. Когда Шива исчезла, все вокруг снова стало тихо и неподвижно. Или, может быть, мне это просто казалось, потому что я мысленно уже предвкушал кокофонию, которой вскоре предстояло разразиться. Я бросил взгляд на одну из набедренных бомб на красный жидкокристаллический дисплей, цифры на котором неумолимо приближались к нулю. Два ноль шесть. Шива всегда сама активировала часовые механизмы. Она никогда не позволяла сделать это мне. И я понял, что не властен над собственной жизнью и смертью задолго до встречи с ней. Вероятно, теперь мне просто хотелось знать, властен ли над ними кто-нибудь ещё. Я наслаждался непродолжительным затишьем перед началом разрушения. Затишье, во время которого, казалось, унималась даже боль в желудке. Впрочем, она всегда быстро возвращалась. Я ещё раз проверил часовые механизмы, затем поднялся на ноги и заглянул за низкий барьер на краю крыши. Во дворе было полно рабочих в защитных костюмах, занимавшихся своими делами. Я отстегнул одну гранату от нагрудного ремня и привычным движением большого пальца выдернул кольцо. Через мгновение после того, как один из рабочих поднял голову, услышав, как кольцо упало на землю, я бросил гранату. И сам прыгнул вниз следом за ней. Граната ударилась о стену противоположного здания. В мгновение ока помещавшийся в ладони шар из металла и взрывчатки превратился в колышущееся облако огня, дыма и раскалённых частиц. Взрывная волна застигла меня в падении и чуть было не отбросила обратно на крышу, но ей не хватило силы. Так что она просто взяла и шмякнула моё тело о стену здания, с которого я спрыгнул. Я сполз по стене на землю и только внизу очнулся и услышал крики. За стеной огня я различил беспорядочную суету, неловкие движения исколеченных тел. Я с трудом встал на ноги и, пошатываясь, направился прямо в пламя. Один из рабочих метался, охваченный пламенем. И я бросил ему под ноги еще одну гранату, чтобы положить конец его мучениям. При этом я сам отпрыгнул в сторону, чтобы увернуться от взрывной волны, превратившей в обломки чуть ли не половину стены здания, возле которой находилась моя жертва. Я видел, как той же волной тело рабочего отбросило высыпающуюся кучу бетонных обломков, и они тут же похоронили его под собой, превратив в месиво его голову. городную клетку лодыжки перепрыгнув через пару валявшихся крест на крест тел я устремился к расположенному неподалёку зданию в форме купола на ходу я выхватил ещё одну гранату из моей импровизированной выкладки и выдернул кольцо с ужасающим грохотом здание у меня за спиной обрушилось увлекая за собой венчавшую его антенну внезапно завыла сирена И повсюду вокруг меня замелькали голубые огни. Час 30. Всё больше и больше работников завода выбегало наружу из лабораторий и подвалов. Часть из них была в защитных костюмах, но большинство просто в белых халатах. Кое-кто замечал меня, безумного бомбиста, с головы до ног обвешанного взрывчаткой. Другие же видели только цепочку взрывов. выраставшую у меня за спиной. Воздух быстро наполнился едкими газами и фиолетово-чёрным дымом. Подбежав к куполу, я метнулся к срезанному его боку, выхватил одну из набедренных бомб и метнул её в вентиляционный люк на крыше. У меня за спиной с неожиданно громким звуком и высоким пламенем рванула цистерна с каким-то химикатом. Меня тут же окатило осколками стекла, и взрывная волна швырнула меня на бетонную стену. Я почувствовал, что вывихнул плечо. Скрепя зубами, я снова поднялся на ноги, швырнул на угад ещё одну гранату и упал на землю. Граната взорвалась, разметав в воздухе белые тушки учёных, словно лепестки цветущей вишни. В тот же миг завывание сирен смолкло. Потому что питавший их генератор умер, придавленный весом огромной спутниковой тарелки, свалившейся с обрушившегося бренда Маулера, только мигающие голубые огни продолжали светиться, выхватывая время от времени словно стробоскоп отдельные кадры, от чего казалось, что всё происходящее не более чем снятая рапидом сцена. Наверное, я был похож на привидение, когда мчался по территории завода в этом пульсирующем голубом свете. Ещё две гранаты взорвались по обе стороны от меня, и я подпрыгнул в воздух как раз вовремя, чтобы оседлать ударную волну и помчаться на ней вперёд со скоростью в сотни раз превосходящей ту, которую я смог бы развить самостоятельно. Именно этому научила меня Шива и её бомбы. Не надо бояться разрушения, надо существовать в нём, стать его частью. Она говорила, что мы тоже в каком-то смысле взрыв, крошащий в порошок и звёздку, сталь и стекло. Люди-бомбы, от вспышек которых гибнет всё вокруг. Я метнулся к повалившейся антенне и воспользовался ею словно лестницей для того, чтобы взобраться на залитую морем огня крышу высокого здания. Подбежав к помосту, протянутому вдоль всей его крыши и над двором, заполненным бочками и цилиндрами всех цветов и размеров, я оказался над складом химикатов и бросил вниз еще одну набедренную бомбу. Ноль сорок. В этот момент. Железная рама помоста встала дыбом у меня под ногами, переломленная пополам глыбы цемента, которую подбросил в воздух небольшой взрыв где-то слева от меня, и тогда я перемахнул на крышу соседней лаборатории. Время от времени сквозь грохот взрывов прорывались крики людей и звон разбитого стекла. Грохот оседающих на землю гигантских конструкций и скрежет рвущегося металла. Запахи горящей нефти и химических ядов наполняли мои ноздри, но иногда в них врывался иной, сладковатый аромат. Аромат горящей плоти, может быть моей, может чьей-то ещё. Я чувствовал невидимую рябь, которая пробегала по воздуху, словно отголоски землетрясения, а пламя кусало меня своим ядовитым жалом. На дисплее было ноль пятнадцать, когда я пересёк всю заводскую территорию и оказался у противоположной стены. Нам с Шивой общими усилиями удалось создать настоящий хаос. Мир у меня за спиной превратился в огненный шар, в тучи цементной пыли и обломки железобетонных опор. И здесь, между двумя сараями из ржавого железа, в которых хранились бутыли со всеми мыслимыми и немыслимыми ядами. Я встал на колени. Я преодолел полосу разрушений. Я очутился наконец в спокойном уголке, наполненном согретыми огнями пылающих в отдалении пожарищ воздухом. 008. Я чувствовал, как остающиеся секунды вытекают из дисплея последнего взрывного устройства, так словно они сами были жидкокристаллическими. Два других От которых я избавился по дороге были настроены на то же самое время и должны были сработать одновременно. Ковровая бомбардировка, после которой все предприятие должно было превратиться в груду пепла и обломков. Я сжался в комок, сделал глубокий вдох, ожидая взрыва прикрепленных к моей покрытой рубцами спине сорока трех фунтов взрывчатки, с тайной надеждой, что хотя бы на этот раз. Он не только сметет все вокруг, но и отправит меня в огненный ад, где расщепляются молекулы и испепеляется материя. Ноль, ноль, ноль. Мы снова у Шивы дома в ее мастерской. Это большая, практически пустая комната на единственном уцелевшем этаже заброшенного складского помещения в районе того дока, где я еще совсем недавно стоял. С ног до головы пропитанный керосином и ненавистью к себе. Нет, всё совсем не так. Ненавидеть к себе я никогда не испытывал, мне просто было на себя наплевать. Можно ли это назвать равнодушием к себе? Я лежал на грязных матрасах, заменивших шиве постель в углу её спальной комнаты, обозначенной только протянутым по периметру кордоном из колючей проволоки. Керосиновая лампа горела у нас в ногах. Шива сидела на краю матраса, а я лежал у неё за спиной в эмбриональной позиции, скорчившись от боли в желудке. Я чувствовал себя так, словно меня нашпиговали смесью гвоздей и битого стекла. Шива вытащила шпильки из своих азиатских волос, и теперь они стекали по её спине густой чёрной волной до самой поясницы. От них пахло машинным маслом и солидолом. Весь вечер Шива проработала в мастерской. Она не прикасалась ко мне. Мы никогда не прикасались друг к другу. Но она сидела близко, словно пытаясь утешить меня своей близостью. Я сам думаю, только к тому времени она начала по-настоящему понимать, как выматывают меня приступы. Спустя месяцы после того, как я ей сам объяснил, что в тот вечер хотел сжечь себя, а до этого пытался покончить с собой другими способами из-за этой непрекращающейся боли. Шива протягивает мне осколок оконного стекла, на котором насыпана дорожка серовато-комковатого порошка. Смесь украденных и добытых ею анальгетиков, который она собственноручно и столкла для меня. Рядом с дорожкой тонкая металлическая трубка, не больше сантиметров в диаметре, которую я использую, чтобы вдыхать лекарство. Дотянуться до стёклышка у меня получается не сразу, потому что мне трудно шевелиться. Мои раны зажили так же быстро, как всегда. Если они и причиняли мне какую-то боль, то она быстро забылась, потонув в жарких миазмах и нестерпимом жжении, наполнявших мой желудок, который, казалось, превращался в сгусток расплавленного металла. Поначалу лекарства, которые она давала мне, действовали на это пламя словно пена огнетушителя, но теперь боль, похоже, просто не обращала на них никакого внимания. На самом деле так плохо, как сейчас, мне не было никогда. В отчаянной надежде я втянул в ноздрю весь порошок до последней молекулы. Я лежал и думал о том мире, с которым так плотно познакомился в последнее время, о мире пламени. Я думал о голосах, которые часто слышались мне в его реве, а потом о шиве, которая возникла среди дыма и разрушения, чтобы забрать меня и погрузить в свой пикап, с таким видом, словно была то ли восхищена, то ли расстроена тем, что я снова выжил. Я не думаю, чтобы она желала моей смерти. Я и была просто наплевать на меня, как и мне на нее. Мы были два сапога пара. Небольшое отступление. В пламени, в огне, в пекле ничто не реально. Все сводится к пылающему, как дуговой разряд, алмазному, богоподобному огню, что вгрызается в твою плоть, высвечивая все ее раковые опухоли, дурные клетки, яды, разложения. Все системы моего организма пребывают в напряжении, в выступлении. Взрывы, происходящие вокруг меня, переворачивают, перекручивают, перелопачивают все у меня внутри, и я полностью в их власти. Ничего не зависит от меня в этом огненном мире, через который я несусь в облаках на пальмовой гари, лёгкий, словно тонкий листок кремня, на который ещё не нанесли печатную схему. Я большая влажная птица, а это огня опасные небеса. Я падший ангел, и моя боль оправдана, потому что я лечу, лечу и пылаю, пылаю, пылаю. Я никогда не чувствовал себя настолько мёртвым, настолько чистым, настолько уродливым и настолько замечательным, блин. Конец. Во время первой вылазки шива обмотала всё моё тело 13 футами прочной стальной проволоки, прикрепив к ней с интервалами в 5-6 см кусочки пластита и какой-то ещё пластиковой взрывчатки фиолетового оттенка. На шею мне она подвесила, словно соску, алюминиевую пластину к которой было прикреплено устройство, приводившее в действие все прикреплённые ко мне взрыватели. Оно состояло из маленькой прозрачной трубочки, наполненной керосином, с остальным стерженьком, обмотанным спиралью, погружённым в жидкость. Спираль была припаяна к контактам электрической цепи. В ту первую ночь я вошёл в обветшавшую штаб-квартиру какой-то древней корпорации, которая некогда охватывала своими электронными щупальцами всю страну. Но теперь лежала, свернувшись в хрупкий клубок, словно умирающий паук. Я накинул длинное пальто, чтобы в лучших традициях бомбийстов-самоубийц скинуть его, войдя в приёмную и продемонстрировать всем моё вооружение. А затем я просто прошёл через всё здание по коридору, мимо дверей кабинетов, хранивших следы былого величия и перепуганных немногочисленных служащих. А заряды взрывались на мне один за другим. Иногда я падал, сбитый силой взрыва или обвалившимся куском кладки, и тогда я снова вставал на ноги. Я переносил боль и увечья лучше, чем любой человек когда-либо живший на земле, но земное притяжение по-прежнему на меня действовало. К концу маршрута я перешёл на бег, потому что пламя, следовавшее за мной по пятам, начало настигать меня, загонять в тупик. Когда я впервые, насколько мне помнится, почувствовал восторг, я выпрыгнул из окна, как и проинструктировала меня Шива, в тот самый момент, когда взрыв вышиб раму и швырнул её обломки следом за мной. Наше сотрудничество началось на основе молчаливого соглашения. Я думаю, Шива рассуждала примерно так: "Она спасла мне жизнь, следовательно, я был ей обязан". В то время она не вполне понимала моё состояние, хотя ей следовало бы задуматься над тем, что спасти жизнь самоубийцы это не совсем то же, что спасти жизнь человека вообще. Мной уже двигало чистое любопытство. Если я не могу убить себя, вдруг это сможет сделать она? Тем более, что занималась она этим с гораздо большим пылом, чем я сам. Кроме того, она неизвестно где добывала для меня таблетки, которые хотя бы немного ослабляли терзавшую меня боль. Сначала я не понимал намерений Шивы. Не понимал, для чего ей было нужно всё это разрушение. В конце концов, она была анархисткой, поэтому какое-то время я думал, что разрушение ей нравится само по себе. Она питала особое пристрастие к организациям и всегда выбирала в качестве объектов атаки их, а не частных лиц. Но я даже не пытался понять, почему именно их она обрекла на уничтожение. Я даже начал задумываться над тем, Не мало ей собственное уничтожение она планировала. Выбор же мест, в которых оно должно было произойти, не имел ни малейшего значения. Затем я всё-таки вычислил определённую закономерность в наших акциях. Каждая следующая была намного рискованнее предыдущей. 300-футовые опоры ЛЭП сменялись химическими лабораториями, химические лаборатории заводами по переработке химических отходов. Оказалось, она делает всё, чтобы выяснить, насколько далеко простирается моя неуязвимость. Лучше бы она спросила меня об этом напрямую. Прошло несколько месяцев, прежде чем я решился сам задать ей вопрос. Мы сидели в её мастерской. Зачем ты это делаешь? Сначала она даже не подняла головы, погружённая в работу. В тот момент она как раз склонилась над аквариумом, наполненным раствором химикатов, на вид таким же прозрачным и чистым, как вода из горного ручья. такая льётся в снах в твоё горло, когда умираешь от жажды. С недавнего времени Шива начала всё больше и больше интересоваться жидкими взрывчатыми веществами и теперь испытывала различные составы, которыми намеревалась наполнить прикреплённые к моей коже прозрачные пластиковые трубки, чтобы иметь возможность детальнее контролировать процесс разрушения. Отступление. Шива часто ходила по тонкой грани, отделяющей спланированность от хаоса. Прекрасно, на мой взгляд, контролируя ситуацию. Она могла потратить несколько недель на усовершенствование взрывного устройства, но в последнюю минуту добавляла какую-то неожиданную деталь, не имея ни малейшего представления о том, какое влияние окажет она на его эффективность. Не один раз мне приходилось беспомощно стоять посреди офиса или завода из-за того, что не сработала взрывчатка. И не менее часто меня подбрасывало на пару другую сотен футов в воздух взрывом, сила которого в несколько раз превышала наши скромные ожидания. Конец. Она положила на стол лабораторную пипетку, стянула с лица защитные очки. Они повисли у неё на шее на резинке. Её кожа была белой, как вспышка молнии, и светилась светом, отражённым от кристального содержимого аквариума. В тот раз на ней была другая майка, не та, что обычно. Светло-серая с изображением черепа со скрещенными костями. У черепа вместо глаз были иксы, от чего череп выглядел так, словно мертвец обкурился травой. Не знаю. А ты зачем это делаешь? Она натянула обратно защитные очки и вновь принялась за работу, включив стоявший на верстаке старый громоздкий радиоприемник, который заполнил воздух бессмысленным шумом статического электричества. Я понял намек и не стал добиваться ответа. Я дождался окончания нашей очередной выловки, чтобы вернуться к этому вопросу, поскольку тогда настроение у неё обычно бывало получше. Я лежал на спине на нашем неуютном ложе, рядом с остовами ржавых двигателей, которые она извлекала из выброшенных на свалку автомобилей и пластиковыми мешками, набитыми радиодеталями. От меня несло дымом, и я был обожжён в этот раз сильнее обычного. К тому же сломал четыре кости в левой руке. Она обтирала меня полотенцем, смоченным в растворе медикаментов. Мы оба все еще не могли отдышаться после вылазки. Нет смысла разрушать то, что ненавидишь, ответила Шива, когда я снова задал свой вопрос. Она вытащила кусок печатной платы из кармана, приложила его к моей сломанной руке в качестве шины и зафиксировала ее при помощи клейки и ленты. Разрушай то, что любишь. Затем, в своём обычном стиле, она разразилась длинными тирадами на тему бюрократии, хаоса и безразличия. Все эти речи я уже слышал от неё в меньших дозах и раньше. Но первая её фраза запомнилась мне, может быть, потому, что она ещё никогда до этого не бывала так откровенна со мной. Да и после тоже. Разумеется, наши извращённые отношения именно к этому и сводились к разрушению вещей, вещей вокруг нас. Вещи внутри нас, друг друга. Какая разница? Шива утверждала, что во вселенной не существует силы большей, чем сила разрушения. Это естественная сила, которой подчиняется весь космос, потому что ещё не существовало ничего, что раньше или позже не было бы уничтожено. Только люди пытаются сопротивляться этому закону природы, стараясь сохранять вещи. Но она отучит меня от этой привычки. На химическом заводе, который мы взорвали за месяц до этого, и где я чуть не свернул себе шею, когда подо мной проломился помост, Шива работала старшим техником. На эту работу её устроили после выписки из психушки, где она провела некоторое время. Ей дали смысл жизни, деньги, свободу самовыражения и технического творчества. Короче говоря, попытались заставить её позабыть о бритве. Судя по всему, она не могла выразить свою признательность тем, кто ей помог. иначе как уничтожив их. Во время первой акции, как я выяснил позже, мне предстояло уничтожить штаб-квартиру корпорации, которую возглавлял Роберт Рабинович, человек, который выделял шивы содержание в период после её пребывания в психушке. Он стал для неё чем-то вроде отца, хотя они ни разу и не виделись, и общались только по телефону. В отличие от большинства людей, занимающихся благотворительностью, Рабинович предпочитал оставаться в тени и не мешать своей подопечной жить собственной жизнью. Остальными жертвами шивы стали и сиделки, и психиатры, коллеги и техники, сделавшие карьеру. Она уничтожала их рабочие места или их жилища. Её список казался бесконечным, и я выполнял каждый его пункт. Она методично сеяла смятение и разруху. Стоп, оправка, и что любая методичность сама по себе отрицает подлинную разруху, подлинный хаос. В игру неизбежно вторгается икс-фактор. Вот почему она начала добавлять яд к моей более утоляющей желудочной смеси практически сразу, как стала давать её мне. Именно в силу этого самого икс-фактора я продолжал принимать смесь даже после того, как подглядел через скрюченные от боли пальцы, прижатые к глазам, Как она тайно добавляет отраву? Из-за этого фактора я позволял ей разрушать дальше мой хрупкий желудок, несмотря на то, что боль стала уже непереносимой. А может быть, именно поэтому я позволял ей ставить очередной опыт надо мной, а затем я решил поставить опыт над самим собой. С улыбкой я взирал на то, как Шива трясется от холода рядом со мной. С неба той ночью накрапывал легкий дождь. Каждая его капля отливала желтизной и слегка обжигала кожу, что указывало на высокую кислотность. Ты уверена, что не хочешь остановиться? – спросил я ее осторожно. На все сто, – сказала она и посмотрела на меня таким взглядом, каким мог бы обладать шловливый демон. Ее подрезанные космы, свисавшие теперь на бок, местами отсвечивали яркими красками. Она покрасила и подстригла их после того, как я сказал ей, какие они у нее красивые. прямые и чёрные, как смерть. Я сам помог ей сделать это. Мы висели, вцепившись в стальные балки и швеллеры вышки, на вершину которой мы взбирались. Дождь набирал обороты. Это была релейная станция, использовавшаяся лечебницей, в которой когда-то лежала Шива, для того чтобы вызывать специализированную медицинскую бригаду к пациенту, жизни которого угрожала опасность. Такие бригады не раз вызывали к Шиве, чтобы они поработали над ней после того, как она хорошенько поработала над собой. Бомбы, которые мы имели при себе, звякали друг о друга и о металл вышки. На этот раз это были обычные ручные гранаты, наполненные, правда, едкими кислотами. Мне кажется, мозг Шивы был настолько поглощён вопросом, как покончить со мной, что ни на что более изощрённое его просто не хватило. За неделю до этого я как-то заметил ей, что она не поймёт, что есть хаос, если сама не поживёт в нём. Использовать вместо себя манекена, прикрываться словно щитом другим живым существам, а затем наблюдать за тем, что с ним происходит, с безопасного расстояния. Всё это не имеет ни малейшего отношения к анархии. Во время этого разговора мы оба были пьяны и адорманины. Но мое сознание оставалось достаточно ясным, чтобы уловить здесь возможность для постановки моего собственного опыта. А Шива настолько ничего не соображала, что попалась на мою удочку. Хотя, как я подозреваю, она попалась бы точно так же, будь она трезвой, как стекляшка. Иначе она просто не могла отреагировать на то, как я ставлю под сомнение ее преданность делу разрушения. Вот почему она взбиралась на вышку вместе со мной, и я видел, как все ярче и сильнее блестят ее глаза, как страх уступал место возбуждению по мере того, как она неумолимо двигалась навстречу собственной смерти. Нет ничего более возвышающего, чем ощущение того, что ты можешь погибнуть в любое мгновение, но тебе на это совершенно наплевать. Взбираться на высоту двухсот пятидесяти футов в кромешной теме. под порывами ветра, в компании человека, который в любую секунду может отправить тебя в спиральный полёт в бездну, до которой всего один шаг. Вот это настоящая жизнь. Мы можем сделать это прямо здесь, сказала Шива, когда мы одолели уже 3/4 пути наверх. Я пристально посмотрел на неё. Мы оба старательно избегали мысли о том, что случится, когда взорвётся первый заряд и вышка начнёт складываться, словно детский конструктор у нас под ногами. Я снова полез вверх. После небольшой паузы она сначала нагнала меня, а затем и перегнала, поднимаясь по противоположной стороне, где швеллера отстояли друг от друга на меньшее расстояние. Покорёженная и неработающая спутниковая тарелка на вершине вышки бесполезно раскачивалась под сильными порывами ветра. И вот мы стоим на верхушке 300-футовой вышки, установленной в свою очередь на вершине 60-футового бункера, окружённого заграждениями из колючей проволоки, готовые взорвать всё это к чертям собачьим. Наклонившись, я щёлкнул тумблером на её груди, который приводил в действие часовой механизм, связанный со всеми её взрывными устройствами. Она щёлкнула таким же тумблером на груди у меня. 0 10. В молчании мы смотрели друг на друга. Совместная смерть или её угроза создают близость, недостижимую никаким другим способом. В последние миг твоей жизни можно успеть посмотреть в глаза только одному человеку. 0 ноль семь пошла нахер прошептал я Шиве одними губами ноль ноль четыре пошел сам прошептала она мне в ответ затем охмыльнулась и огласила воздух ликующим и безумным криком радости ноль ноль один прозвучали первые взрывы башня начала падать и мы вместе с ней мы падали падали вместе словно выброшенный кем-то мусор Обломки металла проносились мимо нас, налетали на нас, а затем, окутанный облаком из пламени, стальных осколков и отравленного химией воздуха, мы врезались в землю. Она чуть было не погибла той ночью. Железный прут пропорол её тело в нескольких сантиметрах от левой почки. С тех пор она сопровождала меня во всех моих вылазках. Отступление. На самом деле хаос представляет собой совокупность множества порядков, перемешанных и спутанных друг с другом. Порядок может существовать только в самых маленьких, базисных системах. Стоит системе увеличиться в размере, как сразу становятся заметны трещины, тектонические сдвиги и иррациональные процессы. Хаос поглощает порядок, при этом не уничтожая его. Он позволяет порядку существовать. но запускает свои паучьи лапы в него таким образом, чтобы один порядок перепутывался с другим, создавая конфликт, потому что одного лишь присутствия второго достаточно, чтобы поставить под сомнение совершенство первого. Кристаллический йод, нашатырный спирт и адит калия, теосульфат натрия, известный у фотографов как гипосульфит, гранулированная взрывчатка, аммиачная селитра, керосин, медицинский спирт поваренная соль, сахар, нефть, фиксирующие агенты, связывающие агенты, пластид, эпоксидная шпатлёвка, электродная проволока, изолиционная лента, 90 мл, 120 мл, 4,3 г, смешать с 0,8 г. Растворы йодистый аммоний, желатиновые капсулы, селитренная бумага, азот натрия, нитрат свинца, хлорат калия, алюминиевая пудра, ламповая сажа, глицерин, перекись натрия, гумми арабик. Я, Шива, смешать все вместе. Рецепт хауса. Конец. Мы стали ходить на дела вместе, словно это что-то меняло. С одной стороны, не так одиноко. С другой, ее присутствие выглядело как вторжение на мою территорию. Да, мне порой бывало одиноко посреди взрывов, но одиночество никогда не было для меня главной проблемой. Когда я 2 года назад приставил пистолет к виску и нажал на спусковой крючок, я сделал это не из-за одиночества. Я заметил, что поджигаю полоски, пропитанные спиртом и острые как бритва пластиковые ленты, которыми она обмотала нас. Только если Шива стоит рядом со мной, Я обнаружил, что стараюсь бросать гранаты как можно ближе к ней, чтобы её могло задеть взрывом. Я поймал себя на том, что привожу в действие часовой механизм раньше, чем мы планировали, чтобы посмотреть, как она будет со всех ног улепётавать от места взрыва. Я знал, что она очень хрупкая в сравнении со мной, и радовался этому. Никогда прежде мы не чувствовали такого радостного возбуждения. Вскоре Возможно, в ответ на моё все возрастающее пренебрежение её безопасностью, Шива всерьёз занялась выяснением пределов моей неуязвимости. Она закладывала всё больше взрывчатых веществ, ядких жидкостей, концентрированных кислот в укреплённые на мне устройства. Потому что, хотя на деле мы ходили теперь вместе, все её смертоносные игрушки по-прежнему таскал на себе я. И теперь речь уже шла точно не об уничтожении зданий и сооружений. Я и раньше в это не очень-то верил. Теперь выбор мишеней стал совершенно произвольным. Главным стала игра со смертью. Она перестала рассказывать мне, почему мы взрываем тот или иной объект, а я перестал спрашивать. Она также повысила дозу яда, которую подмешивала в моё лекарство. Желудок мой к тому времени уже находился в таком жутком состоянии, что непонятно, как я всё ещё оставался в живых. Я не мог ни есть, ни пить, ни даже выносить запаха пищи. Дышать и то было больно. Как-то ночью я бросил Ши ве новый вызов. Упавшая балка порвала ей подколенные сухожилия. Она наложила себе на ногу шину, а затем я предложил ей немного серо-зелёного порошка, который она давала мне. Мы обменялись взглядами, и я прочёл в её глазах, что ей известно. Я знаю, что она подсыпает мне в лекарство яд. Я взял трубку и вдохнул через неё порошок. Мне показалось, что в ноздрю мне влили расплавленный асфальт. Затем я протянул трубку Шиве. Черты её лица, ещё недавно перекошенные от боли, смягчились. Она знала. Я знал. Мы оба знали. Она оттянула вещь порошок до последней крупинки и даже бровью не повела. Так мы и бежали боко-бок, бок, забираясь всё глубже и глубже в дебри нигилизма и забытья, продолжая ставить опыт друг над другом. Ненависть за ненависть, постукивание часовых механизмов, жидкое пламя запало, щелчок сработавшего взрывателя её аниистства, моё аниистства, капища из стекла и стали, которые мы сравняли с землёй. Мы стали близки, как две свернутые из спирали ДНК. Мы были под завязку нагруженной взрывчаткой. Мы могли разрушить все, что нам попалось на глаза. Все, кроме единственной вещи, которую мы хотели разрушить. Иногда я смотрел, как Шива спит. Ее волосы снова отросли до плеч, но в них все еще просвечивали красные, синие и белые пряди, и они по-прежнему все свисали на одну сторону. Линия её спины была идеальной параболой. Именно по такой параболе летели брошенные мной гранаты. Я был уверен, что её кожа благоухает полевыми цветами, испичерявшие её шрамы при свете зажжённого фосфора. У нас к тому моменту уже не оставалось никакого приличного топлива. Казались иероглифами на древнеегипетском папирусе, которыми записан какой-то бредовый текст. Что-то про богов, звёзды и холодные синие океаны. Интересно, как бы я жил без неё. За время, которое мы провели вместе, я научился делать примитивные бомбы. Им было далеко до изделий Шивы, но всё-таки это были бомбы. А если есть бомба, то мишень для неё всегда найдётся. Так что ни в её умении, ни в её грандиозных планах я уже не нуждался. Да и в ней самой я тоже не нуждался. Она сыграла свою роль. Я мог перерезать ей горло во сне или, что гораздо романтичнее, облить керосином и поджечь. Я мог бросить на бегу одну из бомб прямо в неё, вместо того, чтобы бросить в другую сторону. Или, когда на часовом механизме останется только пять секунд до взрыва, оторвать ей гранатой ноги, так чтобы она лежала рядом со мной, когда взорвётся основная бомба. Но вместо этого я сидел и смотрел, как она спит. Как-то ночью она внезапно открыла глаза и заметила, что я смотрю на неё. В последнее время я слишком откровенно наблюдал за ней, привыкнув к тому, что она всегда спит как убитая. И теперь мне ничего не оставалось, как продолжать внимательно смотреть на неё. Она заглянула мне в глаза, и очевидно, прочла в них главное. Мы оба знали, что наш эксперимент подходит к концу. Вскоре после этого Шива начала всерьёз запасаться сырьём. ряд материалов она похищала из расположенных по соседству складов, но а большую часть с заводов и из мастерских, находившихся ближе к центру города. Я участвовал вместе с ней в этих мини-вылазках, замазывая трещины в стене взрывчатой шпатлёвкой на основе нитрата аммония, а затем вручную приводил в действие взрыватель, чтобы разнести стену. После этого Шива проползала в брешь, брала внутри то, что нам было нужно, и мы грузили добычу в пикап. Мы почти не разговаривали друг с другом. Однажды ночью она пришла домой с самым большим пластиковым мешком, полным кристаллического йода, который я видел в жизни. Мне пришлось потом битый час протирать её кожу раствором гипосульфита, чтобы удалить все пятна. За мешком последовали динамитные шашки, автомобильные аккумуляторы, gallonные резервуары с концентрированным сульфатом аммония и перекисью водорода. Мешки сухого штукатурки, слитки свинца и железа, которые предстояло переплавить, и прозрачные стеклянные бутылки с неизвестными мне кислотами. Она постоянно трудилась, и в её движениях чувствовалась такая агрессия, что я немного занервничал, когда она обматывала чан из осмесью химикатов бигфордовым шнуром, моток которого постоянно носила с собой. Или зажигала открытый огонь в каком-нибудь дюйме от небольших кучек магниевых смесей. Впрочем, это только делало жизнь более интересной. Всё это время, а это был самый долгий перерыв на бегах с тех пор, как мы познакомились, если не считать таковыми экспедиции за материалами. Я сидел на матрасах, отодвинув в сторону ширму, и наблюдал за ней. К тому времени мне уже было трудно даже сидеть, потому что при любом движении в желудке вспыхивало жидкое пламя, и я боялся, что он может вообще лопнуть, если я буду слишком резко шевелиться. Поэтому я скорее полулежал на боку, подперев голову рукой. Часто я терял сознание под стук стальных подошв ее башмаков или под шипение ее паяльной лампы. Очертания ее нового изобретения начали вырисовываться к концу третьей недели. Оно обещало быть гигантским. Скелет его образовывали пересекающиеся толстые стальные штыри с насечками. Вся конструкция начиналась в дальнем углу комнаты у закопченного окна, выходившего на доки. И дотягивалась, постоянно меняясь в форме и размерах, почти до самого лежбища из матрасов. Хребет чудовища состоял из цепочки соединённых сваркой конических баков, наполненных разноцветными жидкостями, которые перемешивали чёрные стержни. Не прошло и нескольких дней, как вся эта система начала издавать гул и пощёлкивать. Она была и электрической, и механической одновременно. Чёрная энергия окружала нас обоих. потряскивающая и уродливая, как заплесневелая лампочка накаливания. И пока шива трудилась над своим монстром, я чувствовал, что наконец умираю. Я не ел уже больше месяца и стал похож на скелет. Но, что ещё хуже, я не посещал мир пламени и искр целых 3 недели. Боль в желудке затуманивала моё восприятие, и иногда мне чудилось, что растущее вокруг меня сооружение это гигантская паукообразная, жадно присматривающаяся ко мне. Однажды вечером Шива подсела ко мне и разложила вокруг 20 небольших мин размером с теннисный мячик, которые выглядели как могли бы выглядеть чёрные слёзы кита полосатика. Она молчала, но иногда посматривала в мою сторону. В её глазах одновременно читались волнение, боль и гнев. Каждые 18 часов она вливала жидкий вариант своего отравленного лекарства мне в горло, потому что мне уже не хватало сил, чтобы вдыхать его. Затем принимала его сама. Иногда я задавался вопросом, добавляла ли она туда в последнее время вообще что-нибудь кроме яда. То, что она время от времени блевала кровью, а выглядела как живой мертвец, говорило в пользу моего предположения. Химикаты в промышленных расфасовках стояли вдоль стен мастерской. Кабели толщиной в палец ныряли куда-то внутрь, а затем выныривали обратно. Всё вокруг пропахло хлором. Как-то раз мне показалось, что я слышу плач шивы, но потом это прошло. А то всюду раздавалось какое-нибудь шипение, резкое и быстрое от пневматической системы, которой шива снабдила своё снаряжение, медленное и приглушённое от газовых клапанов в крышках бурлящих чанов с реагентами. Наконец, Она снова присела на матрас рядом со мной. К её спине было прикреплено какое-то приспособление, которое выглядело словно останки выброшенного на свалку и порядком заржавевшего игрового автомата. С каждой стороны к нему было прикреплено по большой резиновой спирали. Противоположные конечности каждой спирали были подключены к разъёмам на гигантском взрывном устройстве, сооружионном с шивой вокруг нас. Она подняла меня и положила себе на колени. Это был первый и последний раз, когда она прикоснулась ко мне. Затем она вынула из кармана два взрывателя. Они походили на две толстых зажигалки, на одном конце у которых находился обыкновенный тумблер, а из другого выходил провод, подключённый, судя по всему, к приспособлению на спине Шивы. Она вложила один взрыватель мне в руку, а второй взяла себе. "Вот до чего ты нас довёл", читалось в её глазах. "И ещё, может быть, спасибо". Всё помещение было наполнено гулом, исходившим от гигантской бомбы. В горле у меня хлюпала кровавая макрота, которую я не мог отхаркнуть. Я заметил, что Шива покрасила свои отросшие волосы обратно в угольно-чёрный цвет. "Вместе", тихо сказала она и положила палец на тумблер. Я повторил вслед за ней её движение, затем наступило несколько секунд странного, утомительного молчания. А потом мы одновременно нажали каждый на свой тумблер. Прямо у меня перед глазами на стене вспыхнул ярко зелеными цифрами жидкокристаллический дисплей размером один на четыре фута. Шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь. Я посмотрел ей прямо в глаза, в глаза Шивы, разрушителя миров, высшего существа индуистской троицы Тримурти. но в них было столько всего написано, что мне не удалось расшифровать, что именно она чувствовала и думала в этот миг. Неужели мы зашли так далеко? Неужели все кончится здесь, сейчас? Мы находились в здании, набитом таким количеством взрывчатки, что его слегка и хватило бы, чтобы стереть в пыль весь окружавший нас район складов, чтобы заглушить всю рыбу в заливе, если бы она не сдохла от загрязнения давным-давно. Мне просто хотелось знать, что она ощущает в этот момент: злобу, боль или экстаз. Я хотел знать, значил ли я для нее так много, что из-за этого она собирается убить нас обоих, или я не значу для нее совсем ничего и именно поэтому она поступает так. Ах да, в любом случае убить нас обоих она не могла. Сорок три, сорок две, сорок одна. Я очнусь среди обломков и языков пламени, а ее не будет рядом, чтобы погрузить меня в пикап. Я буду вновь свободен от нее. Она просчиталась, просчиталась. Она не может убить меня. Или же просчитался я. Просчитался еще тогда, в двенадцать лет, когда выпил флакон с аккумуляторной кислотой, украденный из отцовской машины, и только испортил себе навсегда желудок. Так что с тех пор мне уже стало все равно. Умру я двенадцатью годами раньше или позже. Тридцать два. Ты жить хочешь? Хотелось мне спросить у нее. Зачем ты делаешь это? Потому что не хочешь? Или потому что я не хочу? Двадцать два. Разумеется. Иначе зачем еще? Тринадцать. А затем я прочитал в ее глазах, что она чувствовала на самом деле, и мне стало больнее, чем когда-либо за всю мою разнисчастную жизнь. Семь. Я увидел в них безразличие. Четыре. Я и было насрать. Будем мы жить или умрем. Один. И ничего страшнее этого нельзя было придумать. Ноль. Вспышка. Текст читал Александр Степной.